Глава 2. Спокойный разум вырабатывает силу. Во время завтрака в столовой отеля я и еще двое мужчин беседовали о том, кто как спал прошлой ночью. Поистине важная тема. Один из присутствующих жаловался, что провел бессонную ночь. Он все время ворочался с боку на бок и дошел до такой же степени изнеможения, с которой ложился спать. "Думаю, мне лучше перестать слушать новости перед сном", резюмировал он. "Вчера вечером я включил приемник и наслушался всякой всячины". Так именно и сказал, наслушался всякой всячины. Нет ничего удивительного, что он провел беспокойную ночь. А может быть, это от кофе, который я выпил перед сном, задумчиво добавил он. Другой сотрапезник бодро сказал: "Что касается меня, то я спал прекрасно. Все интересующие меня новости я узнал из вечерней газеты и утренней радиопередачи и имел возможность переварить их еще до того, как отправился спать". И, конечно же, продолжал он: "Я применял свою схему для сна, которая никогда не подводит". Я попросил его рассказать об этой схеме, и он объяснил ее следующим образом: "Когда я был еще мальчишкой, мой отец-фермер имел привычку собирать перед сном всю семью в общей комнате и читать выдержки из Библии. Я и сейчас, словно слышу его голос. Вообще всякий раз, когда я слышу те стихи из Библии, мне кажется, что их произносит мой отец". После молитвы я поднимался в свою спальню и засыпал сном праведника. Но, покинув очий дом, я забросил и чтение Библии, и привычку молиться. Должен признаться, что за много лет я лишь один раз молился, когда попал в пробку на дороге. Но несколько месяцев тому назад мы с женой, оказавшись под бременем многочисленных сложных проблем, решили попробовать вернуться к этой традиции. И это оказалось очень полезной практикой. Так что теперь каждый вечер перед тем, как лечь спать, вместе читаем Библию и молимся. Не знаю, что особенное в этом заключено, но я стал спать лучше, а наши проблемы мало-помалу утряслись. В сущности, я считаю это настолько полезным, что даже находясь в пути, как например сейчас, я все равно читаю Библию и молюсь. Прошлой ночью я лег в постель и прочел 22-й псалом. Я прочел его вслух, и это принесло мне огромную пользу. Он повернулся к своему соседу по столу и сказал: "Я не ложусь спать набитый всякой всячиной, я засыпаю с умиротворенным разумом". Итак, вот вам два загадочных образа, набитый всякой всячиной и с умиротворенным разумом. Какую из них вы бы выбрали? Суть же этой загадки заключается в изменении внутренней позиции. Человек должен научиться жить на иной мыслительной основе. И даже если изменение образа мышления требует определенного усилия, то это сделать гораздо легче, чем продолжать жить по-прежнему. Жить в напряжении трудно. Жизнь же в состоянии внутреннего спокойствия, гармонии и без стрессов является самым простым образом существования. Для обретения ментального спокойствия требуется сделать усилия, направленное на перестройку вашего мышления, на свободную позицию принятия Божьего дара умиротворения. В качестве примера обретения свободной позиции, и, следовательно, умиротворение Я всегда приводил случай, который произошел в одном из городов, где я однажды вечером читал лекцию. Перед тем как подняться на сцену, я сидел за кулисами, пробегая глазами свою речь. Когда ко мне приблизился мужчина, изъявивший желание поговорить со мной о его личной проблеме. Я сказал ему, что в данный момент это невозможно, поскольку мне сейчас пора уже подниматься на сцену, где меня должны представить аудитории, и попросил его подождать. Во время своего выступления я мельком видел, как он взволнованно шагает взад вперед за кулисами, но после лекции его там уже не оказалось. Однако он оставил мне свою визитную карточку, из которой я узнал, что этот человек был весьма влиятельной фигурой в этом городе. Возвращаясь в свой отель, я все еще испытывал беспокойство относительно этого незнакомца и, несмотря на то, что было уже довольно поздно, решил ему позвонить. Он был удивлен моему звонку. Я объяснил, что не стал ждать, поскольку было ясно, что я очень занят. "Я просто хотел, чтобы вы помолились со мной", сказал он. "Я подумал, что если бы вы помолились со мной, возможно, я смог бы немного успокоиться. Ничто не мешает нам помолиться вместе прямо сейчас по телефону", сказал я. "Несколько удивленный он ответил. Я никогда не слышал, чтобы молились по телефону. Почему бы и нет", сказал я. "Телефон это всего лишь устройство для общения. Вы находитесь в нескольких кварталах от меня". Но с помощью телефонной связи мы вместе. Кроме того, Господь с каждым из нас. Он на обоих концах этой линии связи, а также в промежутке между ними. Он с вами, и он со мной. Хорошо согласился он. Я бы хотел, чтобы вы помолились за меня. Итак, я закрыл глаза и помолился за этого человека по телефону, и молился так, как если бы мы находились в одной комнате. Он слышал меня, и Господь слышал тоже. Закончив я, предложил А вы не хотите помолиться? Ответа не последовало. Затем я услышал на другом конце провода рыдание, а потом сдавленный голос произнес "Я не могу говорить". "Хорошо, поплачьте пару минут, а затем помолитесь", сказал я. "Просто поведайте Господу все, что вас тревожит. Я полагаю, это частная линия связи. А если нет, и кто-то прослушивает ее, то и это не имеет значения. Для постороннего человека мы просто два голоса. Никто не знает, что это вы и я". Подбодрённый таким образом, он начал молиться. Сначала с некоторыми признаками сомнения, а затем все более и более импульсивно изливал свою душу. Она изнемогала от ненависти, разочарования, неудач, всего вместе. Под конец тон его голоса был уже жалобным. Дорогой Иисус, это большая наглость с моей стороны просить тебя сделать для меня что-нибудь, поскольку я никогда ничего не делал для тебя. Я думаю, ты знаешь, какой я незначительный человек, даже несмотря на то, что занимаю видное положение. Дорогой Иисус, я болен от всего этого. Пожалуйста, помоги мне. Затем и я помолился опять и попросил Господа ответить на его молитву, а потом сказал: "Господи, там на другом конце телефонного провода, возложи руку свою на моего друга и дай ему спокойствие. Помоги ему сейчас смириться и принять твой дар умиротворения". После этого я замолчал, и последовала длительная пауза. Я никогда не забуду тон голоса моего собеседника, когда он сказал: "Я навсегда запомню этот случай и хочу, чтобы вы знали, что сейчас, впервые за многие месяцы, я чувствую внутреннее очищение, счастье и покой". Этот человек использовал простой метод для умиротворения разума. Он освободил свой разум и получил душевный мир как божий дар. Как сказал один врач, у многих из моих пациентов нет в организме никаких нарушений, кроме их мыслей. Поэтому у меня есть один любимый рецепт, который я прописываю некоторым своим больным. Но это не такой рецепт, который можно предъявить в аптеке. Это стих из Библии, из Послания к Римлянам. Я не пишу его для моих пациентов. Я заставляю их найти его и прочесть. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, для того, чтобы стать счастливее и здоровее, им необходимо обновить их разум, то есть изменить образ мыслей. принимая внутрь это лекарства, они действительно обретают умиротворение разума, а это помогает поддерживать здоровье и хорошее настроение. Основным методом выработки умиротворения разума является постоянная практика очищения последнего. Этому будет уделено особое внимание в другой главе, но я упоминаю это здесь для того, чтобы подчеркнуть важность частного ментального катарсиса. Я рекомендую очищение разума, по крайней мере, два раза в день, а в случае необходимости и чаще. Обязательно практикуйте очищение своего разума от страхов, ненависти, безнадежности, сожалений и чувства вины. Уже сам факт, что вы сознательно делаете это усилие для очищения своего разума, дает определенное облегчение. Разве вам не приходилось испытывать чувство облегчения, когда у вас появлялась возможность излить кому-нибудь заслуживающему доверия свои тревоги и заботы, которые тяжким грузом лежат на сердце? Как пастор, я часто наблюдал, насколько большое значение имеет для людей возможность искренне и конфиденциально поведать кому-нибудь все, что тревожит их умы. Как-то я проводил церковную службу на корабле LORLINE во время своей недавней поездки в Ганалулу. По ходу речи я предложил людям, у которых разум был наполнен беспокойными мыслями, пойти на корму корабля. И мысленно вытащить каждую беспокоящую мысль из головы, бросить ее за борт и смотреть, как она исчезает в кильваторной струе за кормой. Такое предположение может показаться почти детской забавой, но в тот же день чуть позже ко мне подошел какой-то человек и сказал: "Я сделал, как вы советовали, и был удивлен тому чувству облегчения, которое мне это принесло. Я собираюсь, сказал он, каждый вечер на закате солнца совершать такую прогулку и сбрасывать свои тревоги за борт. До тех пор пока не выработаю психологию полного их отвержения моим сознанием. Каждый день я буду наблюдать, как они исчезают в огромном океане времени. Разве в Библии не говорится о том, чтобы мы забывали все то, что уже позади. Человек, которому помог мой совет, не был слабохарактерным сентиментальным нытиком. Наоборот, это была личность с необыкновенно широким размахом, выдающийся лидер в своей области. Конечно, очищение разума недостаточно. Едва разум освобождается от чего-то одного, его тут же заполняет что-то другое. Разум не может долго оставаться пустым. Вы не можете жить с ненаполненным ничем разумом. Я допускаю, что некоторые люди, по крайней мере, так им кажется, совершают этот подвиг, но вообще-то необходимо заново заполнить разум. В противном случае старые негативные мысли, от которых вы только что избавились, змеей вползут обратно. Чтобы это предотвратить, немедленно начинайте наполнять свой разум созидательными и здоровыми мыслями. И тогда, если прежние страхи, ненависть и беспокойство, которые докучали вам так долго, сделают попытку возвратиться, они найдут на двери вашего разума табличку "Занято". Возможно, они начнут бороться за свое место, так как прожив в вашем разуме столько времени, они чувствуют себя здесь как дома. Но новые и здоровые мысли, которые вы впустили по доброй воле, теперь стали сильнее и укрепились. И следовательно, способны дать им отпор. Вскоре старые мысли отступят и оставят вас в покое, и вы будете постоянно наслаждаться умиротворенным состоянием своего разума. В течение дня, во время перерывов, практикуйте тщательно отобранные умиротворяющие мысли. Пусть через ваш разум проходят картины наиболее спокойных сцен, свидетелями которых вы когда-то были. Например, какая-нибудь живописная поляна, наполненная тишиной вечерних сумерек. когда тени удлиняются, а солнце уходит на покой. Или вспомните серебристый свет луны, скользящей по речной рябе, или морскую волну, плавно и мягко набегающую на песчаный берег. Такие умиротворяющие мысленные картины будут воздействовать на ваш разум, как целительный бальзам. Так что время от времени в течение дня находите возможность медленно прокрутить в своем разуме этот кинофильм умиротворения. Практикуйте метод внушения мыслей с помощью артикуляции. То есть, повторите вслух какие-нибудь успокаивающие слова. Слова обладают огромной силой внушения, и в каждом сказанном слове содержится исцеление. Произнесите ряд панических слов, и ваш разум немедленно придет в расхлябанное состояние нервозности. Возможно, вы даже почувствуете внезапную слабость в желудке, которая окажет воздействие на весь ваш физиологический механизм. И наоборот, если вы произнесете спокойные, миролюбивые слова, ваш разум отреагирует соответствующим образом. Используйте, например, слово спокойствие. Повторите его медленно несколько раз. Спокойствие это одно из самых красивых и мелодичных слов, и произнося его вслух, вы одним этим можете вызвать состояние внутреннего покоя. Другим исцеляющим словом является безмятежность. Произнося это слово, воображайте картину безмятежности. Медленно повторяйте его в таком настроении, которое отражает его сущность. Есть и другие, подобные этим слова, которые обладают целительной силой, если их использовать вышеописанным образом. Полезно также использовать строки из стихов или отрывки из Святого Писания. Один мой знакомый, который добился значительного умиротворения разума, имеет привычку записывать на карточке отдельные цитаты, выражающие умиротворение. Он всегда носит одну из этих карточек в своем бумажнике, частенько перечитывая ее, пока каждая цитата полностью не отпечатается в его памяти. Он говорит, что каждая такая строка, погрузившись в его подсознание, смазывает его разум спокойствием. Концепция умиротворенности является действительно елеем для беспокойных мыслей. Вот одна из используемых им цитат, взятая у какого-то мистика XVI века. Пусть ничто не тревожит вас, пусть ничто не пугает вас. все проходит, кроме Бога. Один только Бог имеет значение. Слова Библии имеют необыкновенно сильную лечебную ценность. Погрузите их в свой разум, дайте им раствориться в сознании, и они разольются целительным бальзамом по всей вашей ментальной структуре. Это один из самых простых с точки зрения выполнения процессов, а также и один из самых эффективных, если говорить о приобретении умиротворенности разума. Один торговый агент рассказал мне об инциденте, имевшем место в одном из номеров отеля Midwestern Он был членом группы бизнесменов, прибывших на конференцию. Один из участников находился в очень раздраженном состоянии. Он был очень взвинчен, все время вступал в спор, быстро выходил из себя. Все присутствующие хорошо его знали и понимали, что он находится в сильном нервном напряжении. Нали. И понимали, что он находится в сильном нервном напряжении. Но в конце концов его раздраженное состояние начало действовать им на нервы. В какой-то момент этот взвинченный субъект открыл свою дорожную сумку, вытащил большую бутылку с неприятным на вид лекарством и налил себе изрядную дозу. На вопрос, что это за лекарство, он проворчал: "Да что-то для успокоения нервов. У меня такое чувство, как будто я сейчас взорвусь и разлечусь на куски. Я удивляюсь, как это я еще не взлетел на воздух от того напряжения, под которым нахожусь. Я стараюсь не показывать этого, но думаю, что даже вы, друзья, заметили, что я ужасно психую". Мне порекомендовали принимать это лекарство, и я уже выдул несколько таких бутылок, но не вижу никакого улучшения. Присутствующие засмеялись, а затем один из них добродушно сказал: «Билл, я ничего не знаю относительно лекарства, которое ты принимаешь. Может быть, оно и хорошее, вероятно, так оно и есть, но я могу дать тебе другое лекарство от нервов, которое принесет тебе гораздо больше пользы, чем это. Я знаю это, потому что оно помогло мне. Я был в гораздо худшем состоянии, чем ты". Что это за лекарство? Встрепенулся наш невростенник. Тот, кто дал совет, полез в свою сумку и вытащил из нее книгу. «Эта книга вылечить тебя, и я имел в виду ее. Наверное, тебе покажется странным, что я вожу с собой повсюду Библию, но мне все равно, что подумают об этом окружающие. Я нисколько не стыжусь этого. Я вожу в своей сумке Библию последние два года, и у меня есть отмеченные места, которые помогают мне сохранить разум в спокойном состоянии. Это лекарство оказывает действие на меня, и думаю, может сделать что-нибудь и для тебя тоже. Почему бы тебе не попробовать? Все присутствующие слушали эту необычную речь с интересом. Нервозный человек сидел глубоко утонув в своем кресле. Заметив, что его слова произвели на товарищи некоторые впечатления, бизнесмен продолжал. Однажды вечером в отеле я провел любопытный эксперимент, в результате которого у меня выработалась привычка читать Библию. Находясь в ужасно напряженном состоянии, я отправился в деловую поездку и к вечеру вернулся в свой номер в сильном раздражении. Попытался написать несколько писем, но никак не мог на них сосредоточиться. Я ходил взад вперед по комнате, пытался читать газету, но все это раздражало меня, поэтому я решил спуститься вниз и чего-нибудь выпить, только для того, чтобы уйти от самого себя. Стоя у стойки бара, я случайно увидел лежавшую там Библию. Я видел много таких Библий в номерах отелей, но никогда не брал их даже в руки. Однако что-то побудило меня к этому. Я открыл книжку на одном из псалмов и начал читать его. Помню, что прочел этот псалом стоя, затем сел и прочел следующий. Я почувствовал интерес, но в то же время удивлялся самому себе. Я читаю Библию. Это было смешно, но я продолжал читать. Вскоре я дошел до 22-го псалма. Я учил его еще мальчиком в воскресной школе и был очень удивлен, что все еще помню большую часть его наизусть. Я попробовал произнести его, особенно ту строку, где говорится: "Он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою". Мне нравится эта строфа, она захватила меня. Так я сидел, повторяю ее снова и снова. И следующее, что я понял, я проснулся. Очевидно, я погрузился в сон и спал крепко. Я спал всего минут пятнадцать, Но после пробуждения почувствовал себя таким отдохнувшим и свежим, как если бы проспал глубоким сном всю ночь. Я помню это чудесное чувство абсолютной свежести, и тут я понял, что это было чувство спокойствия, и сказал себе: "Разве это не удивительно, как могло такое случиться, что я упустил нечто столь восхитительное?" Итак, после этого эксперимента продолжал он. Я купил Библию карманного формата, которую мог носить в своей сумке, и с тех пор она всегда и повсюду со мной. Честно признаюсь, я люблю читать ее, и моя прежняя нервозность исчезла без следа, поэтому добавил он. Попробуй и ты это средство, Билл, и посмотри, сработает ли оно. Билл попробовал это средство и продолжает пользоваться им и поныне. Он признался, что сначала все это было несколько непривычно и трудно для него, и он читал Библию тайком, когда поблизости никого не было. Он не хотел, чтобы его считали праведником или слишком набожным. Но он говорит, что сейчас достает ее открыто в поезде, самолете или любом другом из старомодных видов транспорта. И читает, и это приносит ему все блага мира. Больше мне не нужны лекарства от нервов, заключил он. Должна быть схема, опробованная рассказчиком. Сработала и в случае с Билом, потому что он теперь легко справляется со своими делами. Его эмоции находятся под контролем. Эти двое мужчин поняли, что обретение спокойствия дело несложное. Вы просто питаете свой разум такими мыслями, которые вызывают умиротворенное состояние. Чтобы разум был спокоен, наполните его спокойствием. Все очень просто. Есть и другие практические методы, с помощью которых вы можете выработать состояние безмятежности и спокойствия. Один из них беседа. В зависимости от используемых нами слов и тона, какими они сказаны, мы можем одним только разговором привести себя в нервозное, взвинченное и расстроенное состояние. Разговором можно добиться негативных или позитивных результатов. Разговор может также помочь обрести спокойствие. Если хотите поддержать в себе умиротворенное состояние, говорите тихим, мягким голосом. Когда вы находитесь в группе людей, разговор которых начинает приобретать огорчительную окраску, старайтесь внести в такую беседу умиротворяющие идеи. И обратите внимание, как быстро они нейтрализуют общее нервное напряжение. Разговор, в котором упоминаются всякого рода неприятные ожидания, скажем, во время завтрака, часто задает тон на весь день. Высказывание предположения о грядущих неприятностях вряд ли будет способствовать появлению чего-то хорошего. Негативные разговоры оказывают неблагоприятное влияние на внешние обстоятельства, и, естественно, что беседа напряженного нервного характера усиливает внутреннее возбуждение. И наоборот, начиная каждый новый день с ожидания спокойных, приносящих удовлетворение, радостных событий, вы обеспечите себе приятный и плодотворный день. Такая позиция способствует появлению действенных и определенных факторов, создающих благоприятные условия. Следите за своей речью, если хотите выработать умиротворенное состояние разума. Важно устранить из разговора все негативные идеи, поскольку они имеют тенденцию вызывать напряжение и внутреннее раздражение. Например, завтракая в компании с другими людьми, не заявляйте, что коммунисты скоро завладеют всей страной. Во-первых, коммунисты не собираются завладевать всей страной. но это ваше утверждение найдет депрессивный отклик в умах других людей. Несомненно, это оказывает также угнетающее действие на пищеварение. Депрессивное замечание окрашивает соответствующей краской позицию всех присутствующих, и каждый из них уходит, пусть даже с незначительным, но вполне определенным чувством досады. Они уносят с собой еле уловимое, но определенное чувство, что во всем есть что-то неправильное. Бывают моменты, когда мы должны стать лицом к лицу с этими неприятными проблемами и урегулировать их объективно и решительно. Если говорить на чистоту, то никто не испытывает большего презрения к коммунистам, чем я. Но ради того, чтобы обрести спокойствие разума, наполняйте свой разговор с людьми позитивными, радостными, оптимистическими, доставляющими чувство удовлетворения выражениями. Слова, которые мы используем в своей речи, оказывают прямое и определенное влияние на наши мысли. Мысли создают слова, поскольку слова являются средством выражения мыслей. Но слова воздействуют также на мысли и помогают обусловить, если не создать, ту или иную позицию. В сущности, то, о чем мы часто думаем, проявляется в разговоре. Поэтому, если тщательно исследовать любой среднего уровня разговор, который содержит спокойные дружеские выражения, то можно убедиться в том, что результатом будут спокойные мысли, а следовательно, и спокойное состояние разума. Другим эффективным методом умиротворения разума является ежедневная практика тишины. Каждый человек должен настаивать на возможности проводить не менее четверти часа в сутки в абсолютном покое. Уходите в одиночку в самое тихое место. Садитесь или ложитесь там на 15 минут и учитесь искусству тишины. Ни с кем не разговаривайте, не пишите, не читайте. Старайтесь по возможности ни о чём не думать. Пусть ваш разум находится в нейтральном состоянии. Представьте, что ваш разум в этот момент пребывает в покое, в неподвижности. Сначала это покажется нелегким делом, так как мысли все время будут тревожить ваш ум, но постоянная практика повысит эффективность этого процесса. Представьте свой разум как водяную гладь и посмотрите, какой неподвижной вы можете ее сделать, чтобы не было даже легкой ряби. Когда вы обретете состояние полного покоя, начинайте прислушиваться к более глубоким звукам гармонии, красоты и Бога. которые вы откроете в самой сущности тишины. К сожалению, американцы не обладают навыками такой практики. Очень жаль, ибо Томас Карлейл сказал: "Тишина это стихия, в которой рождаются великие творения". Нынешнее поколение американцев утратило что-то из того, чем обладали наши праотцы, и что помогало формировать их характер. То есть тишина первозданных лесов и бескрайних равнин. Возможно, испытываемый нами недостаток внутреннего спокойствия в какой-то степени зависит от воздействия шума на нервную систему современных людей. Научные эксперименты доказывают, что шум в том месте, где вы работаете, живете или спите, снижает эффективность вашей деятельности или отдыха в весьма существенной степени. В противоположность общему убеждению, очень сомнительно, что мы сможем когда-нибудь полностью приспособить наши физические, умственные и нервные механизмы к шуму. Неважно, насколько знакомым и привычным становится регулярно повторяющийся звук, он не остается неуслышанным подсознанием. Воздействие автомобильных сирен, рёва двигателей самолётов и прочих резких шумов проявляется в результате физической активностью во время сна. Импульсы, передаваемые этими звуками через нервные окончания, вызывают мускульные движения, которые снижают качество реального отдыха. А если реакция достаточно сильная, то это может вызвать даже шок. В противоположность этому, тишина является исцеляющей, успокаивающей оздоровляющей оздоравливающей практикой. Стардейли говорит: "Среди моих знакомых нет ни одного среди мужчин, ни среди женщин, кто знал бы, как пользоваться тишиной. А насколько я знаю по собственному опыту, этот навык устраняет всякую усталость. Я заметил, что мои несчастья приходят ко мне, когда я не могу сбалансировать напряжение с отдыхом". Стардейли тесно связывает тишину с духовным исцелением. Чувство отдохновения, позволь Чувство отдохновения, появляющееся вследствие пребывания в полной тишине, является терапией величайшей ценности. В условиях современной жизни, когда происходит постоянное нарастание темпа, практика тишины, вероятно, не такое простое дело, как это было во времена наших праотцов. В наше время существует множество шумопроизводящих устройств, о которых они не имели никакого представления. А программа нашей повседневной деятельности стала гораздо более насыщенной и беспокойной. В современном мире практически истреблено свободное пространство, и что очевидно, мы также пытаемся уничтожить и фактор времени. Для человека стало почти невозможным совершать прогулки по лесу или сидеть у моря или предаваться медитации на вершине горы или на палубе корабля посреди безбрежного океана. Но если мы уже совершали подобные эксперименты, то можем отпечатать на экране нашего разума картину тихого местечка и чувства, которые испытывали в тот момент, и возвратиться к этому в памяти, чтобы снова все это оживить с такой же достоверностью, как если бы мы действительно участвовали в этой сцене. В сущности, когда вы возвращаетесь к прошлому в памяти, разум имеет тенденцию устранять все неприятные факторы, присутствовавшие в реальной ситуации. Воспоминание часто является улучшенным вариантом по сравнению с действительным событием. Так как разум склонен воспроизводить только его красоту. Например, сейчас, когда пишутся эти слова, я нахожусь на балконе одного из самых прекрасных отелей в мире, Royal Hawaiian, на прославленном и романтическом побережье Вайкики в Гонолулу на Гавайях. Я смотрю в сад, где растут величественные пальмы, раскачивающиеся под благоуханным легким ветерком. Воздух пропитан ароматом экзотических цветов. Сад полон гибискусов, которых на этих островах насчитывается две тысячи разновидностей. Под моими окнами растут деревья папайи, отягощенные созревающими плодами. Восхитительная окраска королевской поинсианы, пламенеющей среди лесных деревьев, придает этой сцене романтический ореол, а ветви акации низко сгибаются под тяжестью своих роскошных белых цветов. Потрясающие голубизные океан, окружающие те цветущие острова, уходят за горизонт. Увенчанные белыми гребнями волны, вздымаясь, накатывают на берег. Гавайцы и мои друзья-туристы грациозно скользят по волнам на плоскодонках и каноэ с выносными уключенными. Все это в совокупности представляет собой картину потрясающей красоты и оказывает на меня неописуемое целительное воздействие, когда я сижу здесь и пишу о силе, вырабатываемой в умиротворенном разуме. постоянное чувство ответственности под бременем которого я обычно живу, кажется ушедшим в бесконечную даль. И хотя я нахожусь на Гавайях для того, чтобы прочесть ряд лекций и написать эту книгу, тем не менее спокойствие, которое царит в этом райском уголке земли, обволакивает и меня. Но я понимаю, что только возвратясь домой в Нью-Йорк за тысяч миль отсюда, я по-настоящему оценю утонченное удовольствие от красоты, которой я сейчас наслаждаюсь. Она будет бережно храниться в памяти, как данное мне в награду прибежище, в которое может уходить мой разум в те беспокойные дни, которые мне предстоят. Находясь далеко от этого идеалистического места, я буду часто возвращаться к нему в своих воспоминаниях, чтобы вновь обрести спокойствие под этими выстроившимися в ряды пальмами, на омываемом пенистыми волнами берегу Вайкики. Наполните свой разум всеми возможными воспоминаниями, где вас окружает спокойствие и тишина. Затем мысленно совершайте туда запланированные и намеренные экскурсии. Вы должны понять, что самым легким путем к спокойному разуму является создание спокойного разума. Это достигается практикой, путем применения некоторых таких же простых принципов, которые были приведены выше. Разум быстро реагирует на учение и тренировку. Вы можете заставить его вернуть вам все, что захотите, но помните, что он может отдать только то, что было вложено в него в первую очередь. Насыщайте свои мысли спокойными событиями, спокойными словами и идеями, и в конце концов вы получите мастерскую по выработке навыков спокойствия, в которую можете обращаться, когда потребуется освежение и обновление духа. Это безграничный источник силы. Я провел вечер с одним другом, у которого очень уютный дом. Завтракали мы в своеобразной и необычной столовой. Четыре ее стены украшены прекрасной фресковой живописью с сельскими видами той местности, где мой гостеприимный хозяин провел свое детство. Это панорама холмов, зеленых долин и журчащих ручьев с чистой, сверкающей на солнце водой, бурлящей и пенящейся вокруг камней. Извилистые дороги убегают вдаль, пересекая очаровательные луга. Ландшафт то тут, то там украшен маленькими домиками, а в центре стоит белая церковь, увенчанная высоким шпилем. За завтраком мой хозяин рассказывал об этих местах своей юности, указывая на разные достопримечательности, нарисованные на стенах этой комнаты. Потом он сказал: "Часто сидя в этой столовой, я мысленно хожу от одного места к другому и восстанавливаю в памяти прошедшие годы. Например, я вспоминаю, как мальчишкой гулял по этим узким тропинкам босиком, и все еще помню ощущение чистой прохладной земли у себя между пальцами". Я вспоминаю, как удил рыбу в той речке, где водилась форель, сколько раз в летний полдень, и катался с этих холмов в зимнее время. А вот церковь, которую я посещал в детстве, он усмехнулся и добавил: "Сколько длиннющих проповедей я выслушал в этой церкви, но всегда с благодарностью вспоминаю доброту тамошних людей, и простоту, и незатейливость их жизни. Я могу сидеть здесь И смотреть на эту церковь, и думать о тех гимнах, которые слушал там вместе с моими родителями, сидя на церковной скамье. Они давно уже похоронены на том кладбище за церковью, но мысленно я хожу туда и стою у их могил, и слышу, как они разговаривают со мной, как в бывалые дни. Я очень устаю и иногда поддаюсь нервозности и напряжению, но мне помогают отвлечься Эти тишина и возвращение к тому времени, когда разум мой был ничем не встревожен, а жизнь казалась новой и чистой. Это дает мне что-то, это дает мне покой. Возможно, не все мы можем иметь такие столовые, расписанные фресками, но вы можете поместить их на ваших стенах мысленно, в своем разуме, картины самых прекрасных эпизодов из вашей жизни. Потратьте какое-то время на размышление над этими картинами. Неважно, насколько вы заняты или какая ответственность лежит на ваших плечах, Это простая и вместе с тем уникальная практика, уже успешно проверенная на многих примерах, может оказать на вас очень позитивное воздействие. Это спокойная практика, спокойный путь к спокойствию разума. В деле внутреннего спокойствия есть один фактор, который должен быть установлен в силу его особой важности. Я часто замечал, что люди, которые испытывают недостаток во внутреннем спокойствии, являются жертвами механизма самонаказания. В их жизни бывали случаи, когда они совершали какой-нибудь грех, и теперь их преследует чувство вины. Они искренне искали у Бога прощения, а милосердный Господь всегда простит любого, кто просит его и делает это всерьез. Однако в человеческом разуме есть любопытный выверт. Когда порой человек не может простить себя, он чувствует, что заслуживает наказание, и поэтому постоянно ожидает его. В результате он живет с неизменно мрачным предчувствием, что вот-вот что-то случится. Для того, чтобы обрести спокойствие при таких обстоятельствах, ему приходится наращивать интенсивность своей деятельности. Ему кажется, что упорный труд даст некоторое освобождение от этого чувства вины. Один врач рассказал мне, что в его практике значительное число случаев нервных срывов исходило из чувства вины, которое пациент подсознательно пытался компенсировать чрезмерной рабочей нагрузкой. Такой пациент относил свой срыв насчет своего состояния, якобы подорванного чрезмерной работой. Но сказал врач: "Эти люди, скорее всего, не получили бы нервного срыва из-за переработки, если бы до того полностью освободились от чувства вины. Умиротворенности разума при таких обстоятельствах можно добиться путем избавления от чувства вины, равно как и напряжение, которое оно вызывает, исцеляющей терапии Христа. В курортном отеле, куда я приехал на несколько дней, чтобы спокойно писать" Я встретил одного человека из Нью-Йорка, с которым был немного знаком. Это был неуступчивый, упрямый и чрезвычайно нервный бизнесмен. Он сидел на солнышке в шезлонге. По его приглашению я присел рядом, и мы немного поговорили. "Рад видеть вас отдыхающим в этом красивом месте", начал я. Он нервно ответил: "Ну да, я отдыхаю. Я слишком много работал дома". И сейчас нахожусь в ужасном напряжении. Дела доконали меня. Я весь на нервах и не могу спать. Я ужасно раздражительный. Жена настояла на том, чтобы я поехал сюда на неделю. Врачи говорят, что у меня нет ничего особенного, мне только нужно перестроиться в своих мыслях и расслабиться. Но как черт возьми это сделать? воскликнул он. Затем бросил на меня жалобный взгляд. "Доктор", сказал он, "я бы все отдал за то, чтобы обрести мир и покой. Это то, чего я хочу больше всего на свете". Мы еще немного поговорили, И из разговора стало ясно, что он всегда боялся, что вот-вот случится что-то ужасное. На протяжении многих лет он жил в постоянном ожидании какого-нибудь зловещего события, в мрачном предчувствии, что что-то произойдет либо с его женой, либо с детьми, либо с их домом. Проанализировать этот случай было нетрудно. Его опасения исходили из двойного источника: от чувства незащищенности в детстве и от более поздних событий, вызвавших чувство вины. Его мать всегда опасалась, что вот-вот что-то случится, и он впитал ее чувство страха. Позднее он совершил кое-какие грехи, и его подсознание стало настаивать на самонаказании. Так он стал жертвой механизма самонаказания. В результате этой неприятной комбинации факторов я и нашел его в тот день в крайне возбужденном состоянии нервной системы. Закончив нашу беседу, я немного постоял около его шезлонга. По близости никого не было, поэтому я, правда, с некоторыми колебаниями предложил: "Может, вы позволите, по крайней мере, помолиться с вами?" Он молча кивнул, и я положил руку ему на плечо и начал молиться: "Дорогой Иисус, как ты исцелял людей в далекие времена и даровал им мир и покой, исцели сейчас этого человека, дай ему свое полное прощение, помоги ему простить себя, отдели его от его грехов и дай ему знать, что ты не держишь их против него". Освободи его от них, затем сделай так, чтобы твое спокойствие проникло в его разум, в его душу и в его тело. Он посмотрел на меня снизу удивленно и отвернулся, так как в его глазах стояли слезы, а он не хотел, чтобы я их видел. Мы оба были несколько смущены, и я оставил его одного. Спустя несколько месяцев мы встретились, и он сказал: "В тот день, когда вы молились за меня, со мной что-то случилось". Я почувствовал странное чувство спокойствия, умиротворенности и исцеления. Сейчас он регулярно ходит в церковь и ежедневно читает Библию. Он следует законам Божьим и обрел в себе движущую силу. Теперь это здоровый счастливый человек, потому что в его сердце и разуме воцарился мир.